Гурыня и на самом деле выглядел по-героически. После вчерашнего, после бесчисленных сегодняшних потасовок на нём места живого не было. Сплошь синяки, садины, кровоподтёки и шишки. Комбинезон был разодран и изгажен, такого и в мусорных кучах не отощишь. Но Гурыня не снимал его. Очень гордился одежкой. Над длинной речью повествования терпения не хватало, и он закончил совсем коротко. Ничего, падла. Мы их всех ухайдахаем. Плешак Грамбыла сидел, не живьём, не мёртв. Он впервые видел настоящего живого героя, и он уже сейчас был готов идти за своим вождём хоть куда, хоть на самый край света и даже погибнуть там. Вот только силы у плешака не было. Четыре маленьких, хиленьких лапки с четырьмя пальчиками, коготками на каждой, да круглое брюшком мячиком, выпирающий из комбинезона. Разве что клюв глоток. Эта штуковина еще могла как-то пригодиться. Она торчала на плоском лице совершенно лишней деталью. Наградили его родители, а может сам черт с дьяволом этим вот костяным наростом. Года два назад плешачок грамм было, будучи еще совсем коропузом, проткнул клювиком своим девочку соседку. проткнул нас квас и не со зла, причем наоборот, ткнулся он ей в щечку обуреваемой множеством чувств, восторженных и нежных, да и вышиб с другой стороны половину виска вместе с глазом. Его, конечно, пожурили за неосторожность. Мама не высикла прутиком, папа не дал за трещину, мать девочки соседская баба погрозила пальцем. На том и позабылось все. Но кромбыло с тех пор строились. Никто не хотел с ним дружить. Ты да ему не нужны были друзья, подумаешь? и без них обходился. Зато почью руку попал сейчас сам гурыня, боец богатырь, бесстрашный и могучий, пригрел его, приобщил, так сказать. Это же ценить надо. Скорпион Бага смотрел на мир проще. Ему что гурыня, что задница с хвостиком, лишь бы к отаге прибиться, чтобы не одному, чтобы в стае. Скорпион был тугодум и скрягой. Он почти не умел ходить на двух нижних конечностях, а редко вставал на них, зато на шести бегал быстрее любого. Только мелькали в глазах гибкие трёхсуставчатые лапы. Но башка у Баги варила. Он умел считать и даже знал некоторые буквы. Умные люди поговаривали, что если Бага годика 3-4 позанимался бы безлинцы, так он бы и читать научился, а может быть, даже что и получше. Но Бага думал о своём. У него были другие планы. Мы тут сидим, как дураки, понимаешь? сказал он. А там в посёлке, понимаешь, обогатиться можно было. Там сколько всего пожгли, понимаешь? Вот бы полазить по погребам, по хибаркам, точняк обогатились бы. Там столько припрятано, понимаешь? Цыц, падла. Опробовал его горыня. Умный чёрт. Вон пак Падла, тоже умным был, всю ватагу угробил. Ты скорпион, мне мозги не закручивать. Раздобудем железяки, падла, и все наше будет. Бал. Бага тяжело вздохнул. По нему лучше был воробей в кулаке, чем трахтелка в задумленном небе. Но он промолчал. Он не знал, что Гуры не обдумывает, как бы научиться управлять хотя одной машиной погибших туристов. Как бы угнать ее, спрятать подальше от глаз и поскорей бы! Сегодня ведь с минуты на минуту здесь могут появиться сами туристы. Вон один ты ведь уже появился, да еще и вместе с этой абразиной. Прав был, пак хитрец. Все они падлы изо одного. Ежели чего, я свисну, сказал Гурын и вылез наружу. Он снова занял свою удобную позицию, вытянул шею, смотрелся. Ни чудовище, ни туриста, видне не було. Но они могли запросто стоять за какой-нибудь развалюхой, или же их скрывал смог. Гуры не стал спешить, выждал несколько минут и столько и только всматривался и выслушивался, но было тихо. И тогда он по змеиному выполз из-за стены, проскользнув мимо чахлыми кустиками и груды замшелых камней. Подобрался к самой западне, к той самой каменной ловушке, где погибло паково войско. На кирпичах и щебенке были видны следы запекшейся крови. И тут, и там, и отдельными пятнышками, и засохшими лужицами. Но Гуры не проползал мимо, ничего не ощущая, не боясь испачкаться. Он не был сентиментальным. Когда до ближайшей машины оставалось не больше четырех метров, он встал на четвереньки и еще раз внимательно огляделся. В два прыжка подлетел к машине, запрыгнул на броню и вслепую сиганул в распахнутый люк. он ударился обо что-то. У-, -у, -у падло вырвалось у него громко до да настолько, что он зажмусил себе рот своими обрубками. Кресло было неудобно. Его делали для туристов, а не для гурыни. И потому тот устроился на нём на корточках, слегка приваливаясь спиной к спинке. В машине было светло. Прямо перед гурыней торчала какая-то странная палка с набалдашником. Он потянул её на себя. Палка с трудом поддалась, но ничего не произошло. Машина как стояла, так и оставалась стоять, не качнулась даже. Тогда Гурини начал по очереди нажимать на все кнопки. Когда дошел до третьей слева, зелененькой, машина вдруг затряслась, загудела, но с места не сдвинулась. Ну падла, сейчас ты у меня поедешь! – прошепел Гурини и ткнул сразу в несколько кнопок своими костяшками. Дико взъяла невидимая сирена, зажглись фары, пробивая световые туннели в стене смога, машину затрясло еще сильнее. Но она стояла, стояла как вкопанная. Гурыня сжал свои обрубки и начал колотить ими по пульту, потом дёрнул, чтобы Лис взял за палку. Ой, стих. Свет пропал. Машина дёрнулась и тихо-тихо со скоростью черепахи поехала. Гурыня радостно, словно покойный Папаша Пуга хыгыкнул. Сбывалось, сбывалось задуманное. Он вылез на броню, всунул в рот две костяшки и свистнул. Потом ещё раз. Первым подбежал скорпион Бага. Он с недоверием остановился за метр от ползущей машины, потом, ободрённый примером Гурыни, залихватски раскачавывавшихся на башенке, спрыгнул наверх. Следом подскочили Дюк и Громбыло. Обоих трясло от страха, но они тоже не спасавали. Так и циц предупредил Гурыня. когда он всё-таки забрался внутрь. А она того не взорвётся? спросил до паухидюк. Цыть, я сказал. Гурыня дёрнула на себя палку с набалдашником. Машина поехала быстрее, наткнулась на обломки стены, но перевалила через них сильно накренившись влево. Сейчас разберёмся, зло проговорил Гурыня и нажал ещё на одну кнопку. Машина взяла правее и стала набирать ход. Вот ведь падла! А вы-то, вы-то не прослегли, вот ведь падла! в восторге кричал Гурыня. Их стало сильно качать. Машина Пёрла не разбирает дороги, и прежде чем Гуруй не сообразил заглянуть в висящие перед ним окуляры и рассмотреть, как что-то машину вдруг резко дернуло, и она заваливаясь носом вперед полетела куда-то. Падение было недолгим, его даже не успели почувствовать. Зато удар оказался резким и настолько чувствительным, что все четверо заорали в голос. Отщедушный плешак Грам было тут же потерял сознание. Гурынин сперва отшиб до невозможности зад при падении, а потом ещё стукнулся головой о бронированную переборку, настолько, что в глазах у него заплясали жёлтые и зелёные карлики. Он сильно прикусил свой узенький, словно жало язычок и теперь сидел и тоненько скулил. Полупаухидюк пересчитывал свои рёбра. Но он не знал, сколько их должно быть всего, и поэтому затея эта была обречена на провал. Ему сильно окаряло ухо от переборки, но он терпел. М-м, пладла наконец сошёл с гурыни. Каюк, провозгласил скорпион Бага. Он дёрнул завалившемуся назад спину Громбыл за лапку. Тот пришёл в себя. Мы это, мы где? Сейчас разберёмся, заверил Гурыня. Он приподнял захлопнувшуюся крышку люка в